«Одно к другому не имеет отношения», — сказал Дик. «Разве непонятно? К тому же козел думал только о собственной шкуре. Олег взял кожное ведро, пошел поискать воды. «Копье не забудь», — сказала Марьяна. «И не отходи далеко», — сказал Томас. «Не маленький», — отмахнулся Олег, но копье взял. Туман еще не растаял, прятался в низинах.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 Долины выкатываются один за другим, торжественно, держа правильные интервалы, серые, чуть темнее гриба, назреватые, мягкие на вид шары. Один, два, три, четыре. Так вот, кто был ночным гостем, ядовитым слоном, куском теста. — Охотники возвращаются домой, — сказал Олег тихо. И вдруг понял, что шары катятся в его сторону и катятся куда быстрее, чем кажется от равномерности их движения. Олег начал отступать, а шары один за другим вкатились на упругую поверхность гриба и направились к центру, к разверстым лепесткам. Вот первый шар, мягко раздвинув их, ухнул внутрь. За ним второй, третий, четвертый задержался на секунду, словно проверяя, все ли в порядке в дневном мире и исчез, и лепестки медленно, удовлетворенно сошлись в центре, поверхность гриба разгладилась, и он стал подобен замерзшему озерцу. Олег поежился с запада, куда лежал их путь, вдруг примчался ледяной ветер, обжег лицо и руки, напомнил о том, что их ждет.